Южный ветер. Когда рассвет достиг северных границ древнего леса, на открытое поле за пределами вотчины южного ветра выскочил высокий силуэт: волк и наездник верхом на нем. Сорок других моровых волков затормозили на границе лесов, когда их Альфа бросился в неизведанное. Тоскливый вой прорезал пространство долгий и печальный, но волк его проигнорировал. Как и многие из тех, кто оказывался в проклятом лесу, их вожак потерялся и бросил их умирать.